Глава 75. В погоне замеченным. Тот же день, 10 часов утра. Натан. «Так. Ну, вот она выходит», – комментирует Видеогромов. «Мы склоняемся над монитором в офисе охранной фирмы, которая следит за безопасностью дома. К счастью, все видеозаписи хранятся на сервере, так что нужное находится быстро. Смотрю на то, как Ждана выходит из подъезда и сердце начинает стучать с утроенной силой. Подмечаю, как тяжело она вздыхает, смахивает слезы, а потом достает огромные солнцезащитные очки и скрывает за ними лицо. Медленно бредет в сторону, а плечи продолжают подрагивать, как будто до сих пор всхлипывает. Тихо матерюсь себе под нос. Что тебе стоило просто взять и вернуться? Не рыдать на улице, а вернуться. Пусть бы наорала на меня, устроила сцену. Как же сильно мне тогда хотелось от нее хоть каких-то эмоций, хоть малейшего доказательства того, что у нее есть чувства. Оказывается, эти доказательства все время были у меня под носом, но я был слишком глуп, чтобы догадаться. Слишком сконцентрировался на своем горе, а Ждани не думал. Чувствую себя так, словно в меня вмонтировали кипятильник и включили его. Изнутри жжет и давит, а еще неимоверно болит. Громов моих эмоций, конечно, не видит, просто анализирует видео. Она пошла налево. Что там находится? М М Магазин, остановка. Но вряд ли это могло ее заинтересовать. Она не пользовалась общественным транспортом, предпочитала такси. Тогда почему не вызвала его к дому? На это у меня ответа нет, просто пожимаю плечами. Куда же она пошла? Неужели просто сбежала? Подальше от клуба, от меня. Я бы поверил, что такое возможно, если бы не одно мелкое девятилетнее рыжее но, Ждана никогда бы не бросила Аню, а значит, с ней что-то случилось. Поехали. Будем ориентироваться на местности, предлагает Громов. Может быть, на вашей улице где-то установлены еще камеры? Через час. Натан. Вот наш объект говорит детектив, домотав видео до нужного момента. Меня коробит, что он зовет ждану объектом, но по сути для него она именно объектом и является. Охранник супермаркета грозно на нас поглядывает. Поначалу ни в какую не хотел показывать нам записи, но мне удалось его уговорить. Евро — очень убедительная валюта. Наблюдаю за тем, как Ждана плетется от моего дома мимо супермаркета прямо к остановке и гадаю — что ей там понадобилось. Она пропускает несколько маршруток, даже не смотрит в их сторону, просто стоит на месте, как будто приросла. А потом происходит то, чего никак не ожидаю увидеть. К Ждане сзади подходит какой-то кудрявый мужчина, что-то шепчет ей на ухо, и моя любимая вдруг становится точно в такую же позу, как тогда в доме Трубачева. Она выставляет вперед грудь, кладет ладонь на бедро, как будто ее сейчас фотографируют для журнала, и замирает. Изображение с камерой не слишком хорошее, но мужчина смотрит почти прямо, так что его лицо можно рассмотреть достаточно четко. Он уродлив, как смертный грех. Горло в каких-то ожогах, а на щеке что-то вроде S-образного шрама. Мне кристально ясно, что он только что сделал. Ждана стоит, как кукла. Урод подходит к ней, берет на руки и куда-то уносит. А она даже не дергается. Через секунду какой-то бритый бугай забирает ее сумки. Причем они проделывают это все так спокойно, будто похищение женщины с автобусной остановки – самая обыденная вещь в мире. На том пятачке есть несколько человек, но они как будто даже не замечают того, что произошло. Возможно, просто не хотят замечать. «О, люди!» «Что за хрень?» — хмурит брови Громов. Почти кричу в ответ. «Зуб даю. Это один из джентльменов фонда. Он только что выключил мою Ждану». «Выключил?» — не понимает детектив. «Да, выключил». Пытаюсь объяснить ему про гипноз и кодовое слово, а он машет рукой. «Я слышал об этом от жертв, но не видел. Так вот, как они это делают». «Нам нужно найти этого ублюдка!» Стучу по столу с такой силой, что стоящий рядом охранник аж подпрыгивает. «Можно выяснить, кто это?» «Я постараюсь», — кивает Громов. «Очень уж приметная у него внешность». Он поворачивается к охраннику и просит. «Скопируйте нам эту запись». «Не положено!» — тут же начинает артачиться тот. Готовлюсь снова воспользоваться чудесами убеждений европейской валюты, но детектив меня опережает и громко басит. Пускать нас сюда тоже не положено. Хочешь, чтобы мы доложили об этом твоему начальству?» Тот же день. 18 часов. Натан. Моя задница уже буквально приросла к кожаному дивану в приемной детективного агентства. Секретарь Громова влила в меня около полудюжины кружек кофе с каким-то диковинным бразильским орехом, а заодно скормила весь запас домашних булочек — которые принесла жена детектива. Забавная девушка по имени Валерия, с таким же удивительно рыжим цветом волос, как и у Жданы. Понять не могу, почему мне раньше не нравились рыжие. Наконец в приемную врывается Громов. «Пойдемте со мной, есть новости». Радует он меня и тянет в переговорную. Включает планшет, пододвигает камня, мне, открыв фото того урода с s шрамом на щеке. «Это Роман Воэтов». «Нашли благодаря отметине». В подробностях рассказывает про мудака. Останавливается на последних годах его жизни. Бывший владелец сети магазинов быстрого питания заработал приличное состояние на здоровом питании, хмурю брови, на наркоте, которую толкал через свои магазины. «Ничего себе!» – чешу затылок. Громов тем временем продолжает. Последние полгода сидел в тюрьме, за распространение, но, видимо, все же нашел, кому дать на лапу, поскольку вышел сухим из воды. Правда, поработал стукачом, но факт остается фактом, он на свободе. Вышел и решил заняться похищением женщин, хмури лоб. Чем ему так приглянулась моя Ждана? О, ты сейчас удивишься. Громов листает на планшете фото и вдруг показывает мне одну, где этот ублюдок стоит в обнимку с моей любимой. «Узнаешь? О, да, я узнаю. Более чем. Мне тошно думать, что они были вместе. Так, это все было до меня. Это прошлое. Глупо ревновать к прошлому». Фото сделано на одном из благотворительных вечеров, которые Войтов любил посещать. Забавно, правда? Наркоторговец на благотворительном вечере. Как двуличные люди». «Мои ребята нашли еще несколько их совместных фотографий в сети. Разные мероприятия, разные года, вероятно, он держал ее у себя несколько лет. Похоже, вышел из тюрьмы и решил вернуть свою любимую игрушку. Только она уже не его. Она моя, и она не игрушка. Где он сейчас?» — рычу хриплым голосом. А вот это пока не удалось выяснить». Мои ребята наведываются по всем известным адресам, но пока глухо.